Как пережить холодную осень. Октябрь. Еще недавно она сидела в машине в родном городе. За окном занудно капал дождь, тёмные, обнажённые кроны деревьев дышали тоской. Маленький лист клёна зацепился за дворник и мелькал перед глазами. В этом городе невозможно любить осень. Он как будто выстроен из непостоянства и недоверия. Едва пробьется луч надежды сквозь тяжелый небесный свинец, и опять хлынут предательские слёзы дождя. Этот город в октябре грозит холодностью и отвержением. От его мрачных стен хочется спрятаться, скрыться, убежать. Из него любовь, как птица, улетает на зимовку. А ведь осень — такая чувственная пора. Именно после летней жары так хочется любить». «Уже есть первые признаки увядания, когда природа замирает и готовится к переходу в небытие зимы. Но это время самых сочных, зрелых плодов, когда многое выношено, прожито, накоплено и готово быть отданным. Мы с тобой одной крови», — прошептала она листочку. «Ты тоже жаждешь свободы и полета. но липкий дождь не дает тебе взлететь». Дворник жестко поглаживал стекло вместе с листком, и казалось, что лист, попавший в плен, шуршал в ответ. Невозможно, невозможно, невозможно. Недавно ей исполнилось 45. Ягодка опять. Невесело ухмыльнулась она своим мыслям. Почти 20 лет брака закончились разводом, который скорее напомнил фарса, а не трагедию. Она с головой ушла в какие-то нелепые романы, которые быстро сгорали, как бенкальские огни. Причина была внутри. Начиная новый роман, она была уверена, что ее бросят, и в конечном итоге даже не удивлялась, когда так происходило. Все видели ее яркой, сексуальной и успешной, но она никак не могла договориться с неуверенной девочкой внутри себя. Как пережить этот октябрь? Комментарий психолога. Почему любовь улетает на зимовку? Вы похожи на синичку? Может быть, с вашими подругами происходило что-то подобное? Чувства, которые переживает героиня, могут показаться знакомыми многим женщинам, которые вступают в новый жизненный этап, наполненный противоречивыми чувствами. Осень — это не просто время года. Это метафора внутреннего состояния. Когда кажется, что все самое яркое уже позади, а впереди только увядание и холод. Остается лишь грусть, тоска по любви, которая кажется такой недосягаемой. Давайте разберемся вместе, что же происходит с нашей героиней. Почему женщине 40 плюс сложно признать возрастные изменения? Возраст 40 плюс лет ⁇ это своеобразный рубеж, когда женщина подводит итоги значительной части своей жизни. Она сравнивает свои мечты и реальность, свои достижения и неудачи. И часто возникает ощущение, будто что-то пошло не так что жизнь не сложилась, как хотелось бы. К этому добавляются физиологические изменения, связанные с менопаузой, которые могут вызывать нестабильность настроения и снижение либида. Для синички этот период связан с глубокими переживаниями, которые тянутся из детства. Ее сравнение себя с листом, который хочет улететь, но не может, говорит о сильном желании перемен и одновременном чувстве безысходности. Так возникает конфликт двух важных потребностей — двигаться вперед и оставаться на месте в целях безопасности. Такое внутреннее противоборство часто возникает на фоне эмоциональной травмы отвержения. Слова матери о том, что дочку никто не полюбит, стали программой, которая воплощается в жизни девочки и повторяется снова и снова. Она боится близости, боится повторения боли. Её отношения с мужчинами напоминают бесконечный цикл, Влюбленность, надежда, разочарование, разрыв. И это не просто завершение исчерпанных отношений, а повторение материнского отвержения в отношениях с мужчинами. Неуверенность, страх одиночества делают ее уязвимой и привлекают партнеров, которые подтверждают ее самые страшные опасения. Тот, кто сначала любит, потом обязательно отвергает. Как детские травмы влияют на взрослую жизнь женщин. Человеческий мозг — удивительный орган, который хранит все воспоминания, в том числе и самые болезненные. Когда мы сталкиваемся с похожей ситуацией, мозг автоматически активирует их, и мы начинаем реагировать так же, как в прошлом. То, как нас любили или не любили родители, как мы взаимодействовали с окружающими, формирует наш характер, наше убеждение о себе и мире. Героиня этой повести словно магнитом притягивает к себе мужчин, которые повторяют модель поведения ее матери. Они кажутся заботливыми и любящими, но на самом деле игнорируют или отталкивают ее, обесценивают чувства и желания. Это называется повторение травматических отношений. Мы неосознанно ищем в новых отношениях то, что уже знакомо, даже если это приносит боль. Синичка в детстве не чувствовала себя достаточно любимой и значимой. Это привело к формированию низкой самооценки и убеждения, что она недостойна любви. В результате она неосознанно выбирает партнеров, которые подтверждают ее убеждения, то есть отвергают ее. Так возникает эмоциональное замирание, которое препятствует развитию личности женщины. Вот почему не происходит полноценной встречи со своей «осенью», Зрелая по возрасту женщина психологически остается маленькой девочкой, которая постоянно переживает боль отвержения мамы. Годы идут, а она остается в холодной весне, где завизи чернеют и гибнут из-за заморозков. И кажется, что где-то в далёких краях, подальше от мамы и морозов, есть то самое тепло, в котором расцветают бутоны и созревают плоды. Но корни все равно остаются на родной земле. И от нее невозможно оторваться. Почему мы выбираем то, что нас ранит? Это может показаться парадоксальным, но часто мы выбираем партнеров, которые напоминают наших родителей или других значимых фигур из детства. Это происходит из-за надежды, что в новых отношениях мы сможем исправить ошибки прошлого и получить любовь, которой нам так не хватало в детстве. Однако, как правило, Мы повторяем те же сценарии снова и снова, попадая в болезненные отношения. Оксана Уысенко. Психолог-сексолог.